Следует помнить, источники неприкосновенны. Бороться с рисунками Портера тоже не стоит. На них надо смотреть и удивляться. Именно для этого они и созданы. Вот иглу. Оно построено на склонах Маккинли. Аборигены, индейцы, о снежных домах не ведали. Искусством их постройки владели только эскимосы. Но Кук, ясное дело, мастер. Своё первое, кстати, неудачное иглу он соорудил ещё в 1892 году, будучи врачом северо-гренландской экспедиции Пири. Книга Кука. Меньше чем за два часа наше куполообразное эскимосское иглу было готово, и тем самым нам был обеспечен кровь, и комфорт на время пребывания на гребне. Мы воткнули в снег ледорубы, натянули веревку и повесили на нее влажные носки и обмотки. Все остальное мы взяли в стены снежного дома, а в качестве двери придвинули снежный блок. Глава шестая Чудное описание и чудный рисунок. Вот они, ледорубы. Вещи сушатся на веревке. Хорошо виден мощный блок снега, закрывающий вход в дом. А вот кошмарная нора. Мы завернулись во все, что у нас было, включая шелковую палатку. Затем крепко привязали этот сверток к надежно закрепленным вальду ледорубам и таким образом провели ночь. Глава 6 И склон и так называемый сверток, или дорубы вбитые в лед, и, главное, 60-градусный склон отчетливо видны. Нарисовано очень талантливо. Смотришь и чувствуешь тревогу, страх, ужас. Любой профессионал-альпинист, читая книгу Кука и рассматривая иллюстрации Портера, придет в восторг. На обоих рисунках... Присутствует задний план «Горы», и Брайс гордится тем, что обнаруживает эти же горы на фотографиях, сделанных Куком в районе Глейшер-Пойнта. Историк рассказывает, что в своем настольном экземпляре книги «К вершине континента» Кук сделал различные правки и примечания. Об этих двух рисунках на полях написано «Нарисованы с фотографии». Примечание Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Стагпоул Букс, 1997 год, конец примечания. Рассел Портер огорченно сообщил Паркеру, что сделал эти рисунки добросовестно, на основании детального словесного описания самого доктора, что идея обмануть кого-либо своими рисунками никогда не приходила ему в голову, И он обижен тем, что в каких-то поклепах высказывается сомнение в его мотивах. Примечание. The New York Times, 10 декабря 1909 года. Конец примечания. Объяснения Портера не удовлетворили Брайса. «Это только частичная правда», — восклицает он. Примечание Брайс. Кук Пиври, The Polar Controversy Resort, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Но события могли происходить и иным образом. Вслед за словесным описанием, Кук снабдил художника фотографиями, снимком снежного дома из своей полярной коллекции и несколькими горными пейзажами. Выбери что-нибудь подходящее ведь фон имеет только эмоциональное значение. Перед нами не документальная съемка конкретных иглу и склона с вырытым логовом, а иллюстрации событий. Издательство «Купер Сквер Пресс» сформулировало главную заслугу Брайса в маккиндлинской истории в довольно пышных выражениях. Его находка первоначального отпечатка фотографии – о которой Кук говорил, что сделал ее на вершине горы Маккинли в 1906 году, стала национальной новостью в 1998 году, было доказано, что фотография — обман и сделана где-то на расстоянии 20 миль от вершины горы. Это неизмеримо усилило ошеломляющее свидетельство того, что заявление Кука, будто он первым зашел на вершину самого высокого пика в Северной Америке, было еще одной из его фантазий. Примечание. Кук. My Attainment of the Pole, New York and London, Мишель Кеннерли, 1913 год. Издание на русском языке «Кук. Мое обретение полюса». Москва, 1987 год. Reprinted Cook, My Attainment of the Pole, New York Cooper Square Press, 2001 год. Конец примечания. Неверно. Даже если Брайс прав, и так называемая главная фотография Кука сделана не на МакКинли, а на фальшивом пике, то это никак не может усилить ошеломляющее свидетельство. Словам еще одной из его фантазий в издательском комментарии предшествует рассуждение о так называемой первой фантазии завоевании Северного полюса. Но у Брайса другая очередность. Первая ложь на Аляске, а потом уже в результате ее успешности, вторая на полюсе. Такая вот сказка про белого бычка. Вот один из самых главных ударов Брайса. Но даже если мы согласимся с самым невинным мотивом, и допустим, что Кук сфотографировал это место в качестве резервного экземпляра, на тот случай, если настоящая фотография не получится, то в самом деле странно, что он сделал эту фотографию с таким замыслом еще до того, как попытался взойти на гору МакКинли что подтверждается его собственным дневником. Примечание. Брайс. Кук Пиври, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец. примечания Это неправда. Из дневника Кука мы знаем, что 10 сентября Кук сделал разведочную прогулку в амфитеатр и вернулся на Большой Ледник. Сколько времени он мог, так сказать, прогуливаться? Максимум час-полтора. Засиживаться у Глейшер-Пойнта утром 10 сентября? Кук не мог, ибо впереди его ждал трудный день. Как мы знаем из того же дневника, лагерь вечером 10 сентября путешественники поставили аж по ту сторону Восточного Хребта. «Повторим еще раз. Фотографирование пейзажей, и в том числе, вероятно, фальшивого пика, происходило на обратном пути. Сам Брайс справедливо подытоживает, хотя фотография – подделка. Это все же не доказывает, что Кук не взошел на гору Маккинли. Это естественный повод сделать какие-то выводы, но не логический путь». Примечание Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. И в следующем абзаце он берется за новую тему, по его мнению, более существенную, но гораздо более дискредитирующую, чем оригинальная фотография вершины, сделанная Куком. Становится другая фотография, оказавшаяся среди неопубликованных снимков в коллекции общества Кука. На ней показана так называемая гора Баррила, и снимок сделан чуть левее той позиции, откуда была снята аналогичная сцена, появившаяся в книге к вершине континента. В отличие от опубликованной фотографии, обрезанной в нижней части, на ней на переднем плане видны «Шелковая палатка Кука» и «Эд Баррил» рядом с ней. В своем повествовании Кук говорит, что после того, как он покинул лагерь у Глейшер-Пойнта, он установил следующий лагерь на высоте 8000 футов в нескольких милях от Северного хребта. Это совершенно не соответствует месту, изображенному на фотографии, и это много дальше и много выше». Зато восьмой лагерь Баррила соответствует месту фотографирования. В точности, как он отметил на своей карте, опубликованной в Глоуб, последний лагерь, который, по его словам, они поставили перед тем, как повернули назад. Также это то самое место, где иссякают фотографические свидетельства Кука, опубликованное или не неопубликованное. Следовательно, данная фотография подтверждает показания под присягой Баррила и одновременно опровергает повествование Кука. Примечание Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год Приводим эту фотографию, так встревожившую Брайса. Примечание: снимок Кука с подписью Гора Барилла в главе 23. Конец примечания. У Ошборн в книге Бесчестный доктор Кук точно сообщил место, где она была сделана. Прямо на восток от горы Барилла, полторы мили и ровно полторы мили южнее восточного прохода Грей Додж. Около 200 ярдов западнее подножия впечатляющих гранитных утесов на восточной стороне ущелья. Примечание. Уошборн Энчеричи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Снимок свидетельствует, что в этом месте поставили палатку но нет ни малейших оснований утверждать, что Кук и Баррел остановились здесь на ночь. Снимок никак не опровергает того, что лагерь Кука с 10 на 11 сентября был разбит к северу от восточного хребта на высоте 8 тысяч футов. В этом месте не иссякают фотографические свидетельства, как пишет Брайс, а наоборот начинаются. Так называемая гора Баррела Первый снимок из чудесной фотосессии Кука, которая завершается фотографией, сделанной, по-видимому, 19 сентября около ручья Карибу. Брайс потирает руки от удовольствия. Так называемый восьмой лагерь из доказательства Баррила, С, соответствует месту фотографирования. Да, это так. И это вполне естественно. Погончик знал, что в этом месте стояла палатка. Он видел в книге Кука фотографии, сделанные из этой точки, и не видел других фотографий, сделанных севернее, кроме, быть может, вершинного снимка. Понятно, что Баррилу в своих показаниях именно это место логично было выдать за самую северную точку маршрута. Еще любопытная деталь. Фотография, обнаруженная Брайсом, воспроизведенная Уошборном и повторенная нами, принесла радость Хэкаторну, став аргументом в его принципиальном публичном споре с так называемым «хозяином горы» по поводу того, входили ли в высотный гардероб Кука и Барила перчатки. Разоблачитель говорил «нет». Хэкаторн же разглядел на фотографии перчатки, висящие на оттяжке палатки, Примечание. Хекаторн. Доктор Кукс, 906 Маунт Маккинли Ассент, Пола Праоритис, 18 том, 1998 год. Конец примечания. Брайс в Дайо, в качестве оригинального аргумента, тоже использует эти уже знаменитые перчатки, коли они сушатся. Значит, палатка поставлена на ночь, а не для дневного короткого отдыха. Примечание. Брайс, доктор Кук, Маунт Маккинли, Контроверси, closed Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. Биограф Кука вспоминает, что полярник советовал сушить вещи ночью, на морозе, оставляя их на улице, не занося в палатку. Влага вымораживается, и поутру лед из одежды можно вытряхнуть или выбить. Автор книги, полагаясь не на рецепт Кука, а на свой собственный опыт, многие годы поступал именно так. Но добавлю, что если в зимнем походе во время дневного короткого привала мы ставили палатку, то сырые перчатки или варежки никто не заносил в так называемый дом, ибо высушить их нет ни времени, ни возможности. Куда лучше развесить их на солнышке, на ветру, на морозе, чтобы они чуть-чуть подсохли. Рассел Гиббонс упрекал Роберта Брайса в намеренном пропуске информации и игнорировании других исследователей примечание гибonsс пола мисс пола праорities том 17 1997 год конец примечания это бесспорный факт например приводя переписку брауна и балча исследователь оставляет без внимания принципиальное письмо балча от 1 апреля 1915 года Я устал от вашего вздора. Смотрите главу 15 Превосходное сравнение Балча. Вообще не упоминаются, как и заявление сенатора Пойн-Декстера. Или вот еще. В своей, казалось бы, всеобъемлющей монографии Брайс забывает в кавычках Хе Но почему в книге Уошборна «Вещественный доктор Кук» наверняка милой Брайсу, экспедиции Хекаторна 1994 года уделено достаточно много места. После завершения своего путешествия Хекаторн в журнале Polar Priorities опубликовал фотографию горы Пегасус, сделанную с самолета, совместив ее с абресом двуглавой горы на рисунке Кука, и совпадение получилось отменное. По поводу этих так называемых «неудобных» сведений Брайс ограничивается только небольшим малозаметным примечанием. Летом 1994 года общество Фредерика Кука стало спонсором экспедиции. Ее возглавил ветеран-альпинист Верн Теджес. Несколько членов команды достигли гребня восточной опоры, и сделали фотографию Пика Пегасус, которая, по их мнению, соответствовала рисунку доктора Кука на странице 52 его дневника. Примечание. Гребень восточной опоры, правильно, восточного хребта. Конец примечания. Общество заявило, что это новое доказательство того, что Кук поднялся на восточную опору, Однако экспедиция не совершила ничего большего, чем Уолтер Гонасон в 1956 году. Она не поднялась выше, а Гонасон уже фотографировал тот же самый ландшафт в 1956 году с очень похожей позиции. Смотрите «Пола Праоритис», том 14 октябрь 1994 года, страница 24, и обложка. Примечание Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. Тет-Хэкаторн обижен. Наша экспедиция в 1994 году на ледник Руфь оказалась первой, начиная с 1910 года, и только второй после Кука, которая поднялась по северному рукаву ледника Руфь. Брайс сознательно проигнорировал этот факт и заявил, что мы не сделали ничего сверх того, чего достиг Гонасон в 1956 году. Гонасон в 1956 году не подымался вверх по северному рукаву, чтобы достичь восточного хребта, и в итоге не смог понять, как Кук шел дальше от Гейтуэя Гонасон на основании своих собственных наблюдений описаний Кука знал, что Восточный хребет был верным маршрутом, но он не мог определить стартовую точку Кука на хребте, так как у него не было информации из дневника Кука 1906 года. Примечание Хека Торн Роберт Брайс and the Historial Polar History Polar Priorities Том Том 21 2001 год. Конец примечания. В самом деле, архивисту при сравнении экспедиции Гонасона и Хе не следовало забывать тот факт, что летом 1956 года дневник Кука еще не был найден, и поэтому увидеть идентичность двуглавой горы на рисунке Кука и горы Пегасус Гонасон не мог. Досадно. Иссылка Брайса на 14 том «Пола Priorities» на странице 24 в этом журнале действительно приведена фотография Гонасона, сделанная, как сказано в подписи, с высоты 12 тысяч футов. Примечание. Денали. De «Deception, Defeat and Triumph to the Top of the Continent»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 2007 год. Конец примечания. Слева на снимке видна часть горы Пегасус. Но ни малейшего сходства с рисунком Кука нет. Понятно почему. Фотограф находился в точке, существенно более западной, чем то место, где был Кук, и где летал самолет Хэкаторна, и откуда в 2006 году завороженно смотрели на гору Пегасус, русские альпинисты банарь и афанасьев говоря с очень похожей позиции брайс потрясающий не точен правильно совсем с другой позиции Что же касается фотографии на обложке где двуглавая гора во всей своей величественной красе дана в искомом ракурсе то этот снимок сделан не гоносоном как можно понять брайса а участниками экспедиции Хэкаторна – самолета.